2.12. Андроник Христос имел русские привычки и опирался на русские войска. Николай Михайлович Карамзин пишет. «Андроник, по нашим летописям, приехал к Ярославу Галецкому в 1165 году и в том же году возвратился в Царьград. Византийские летописцы говорят, что он надеялся на россиян более, нежели на греков». И, думая на царской галере, уехать в Россию, надел варварскую шапку с острым верхом. Примечание 413, том 2, глава 16, истории Карамзина. А вот и сам летописный рассказ. Прибеже из царя города брат царев Кир Андроник по Ярославу в Галич и прият его Ярослав с великою любовью, и даст ему неколико городов потом же посла по него царь два митрополита зовучик себе Ярослав же отпусти его с великою честью и пристави к нему епископа Козму и мужи свои передние и так и проводишай воскресенская летопись Карамзин далее сообщает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 Достиг сана императорского, будучи признательным другом россиян, он подражал им во нравах, любил звериную ловлю, бегание в запуске и, низверженный с престола, хотел вторично ехать в наше Отечество, но был пойман и замучен в Константинополе. История, том второй глава 16. Никита Ханят рассказывает, что сценами русской охоты были расписаны стены царской палаты, которую воздвиг для себя Андроник в Царьграде. Также Хэнниат пишет следующее. «В то же время возвратился в Отечество и Андроник, снова бежавший из заключения и проживавший в галице галица это одна из топархий, принадлежащих Россам, которых называют также гиперборейскими скифами. Здесь прямо говорится о северной гиперборейской Руси, она же северная скифия. По словам Ханиата, царь Мануил, евангельский ирод, был весьма обеспокоен бегством Андроника, поскольку ходили уже слухи, что он собирает многочисленную скифскую конницу с намерением вторгнуться в римские пределы.